Ретроспектива 5. Апрель 1945. Медсанбат, 54, дробь 823. На второй день Кротов почувствовал жар. Он поднимался в нем изнутри, пронизывая насквозь все тело. Во рту было сухо, язык еле ворочался. Иногда мутилось в голове, и это страшило Кротова более всего. А вдруг бред, понесет тогда черти что, по-немецки понесет. Хотя это я замотивировал, успокаивал он себя. «Я, сестрички милосердные, что-то по-немецки сказал». Она еще удивилась, а я ответил, что учителем немецкого языка в школе был Артур Иванович, самый что ни на есть настоящий фриц. Учил нас от чистого сердца. Мне, мол, в разведке пригодилось. Я же разведчик. Морская пехота завсегда в разведке первая. Морская душа, черная смерть». Врач определил ТИФ. Его перевели в отдельную палату. Медсанбат занимал двухэтажный дом, бывшее отделение НСДАП. Столы были сдвинуты в угол, на стенах белели места, где раньше висели портреты Гитлера. «Только маме не пишите», — просил постоянно Кротов. «Маму пугать не надо, войну сын прошел, а от вши гибнет». Врач погладил его по бритой голове, улыбнулся. «Не погибнет сын от вши, спи больше, морячок, спи и ешь. Воротит меня с еды, не могу. А ты через не могу, спи». Когда кризис прошел, более всего Кротов боялся, Что сообщили в ту часть, где служил морячок Мичману или тому второму Игорю поэту вроде Гоши? Идейный, наверное, душу изо всех вынимал. Успел поглядеть в кузове, пока ехал, врать не мог, трое соседей было. Письма он не успел уничтожить, и когда брили. Сестры сунули в мешок, унесли в коптерку, а теперь все ушло на дезинфекцию. Ему сказали, что письма, прогладив горячим утюгом, уже отправили по адресам. Но вы приписки-то не сделали, что у меня тиф? спросил сестру Кротов. — Тиф, не фронтовая болезнь, позорище. — Да, — ответила сестра, — вы у нас с Тифом первый. Как станете ходить, главврач анкету снимет. Где был последние дни перед контузией, с кем общался, что ел? Может, заразу Гитлер на нас хочет напустить? — Только не сейчас, — попросил Кротов слабым голосом. — Я еще в себя не пришел. Немочь во мне. Дайте на ноги встать. Ночью он разыграл спектакль, закричал дурным голосом несвязанное, прибежала дежурная сестра, стала его тормошить, а он продолжал истошно кричать. — Пустите, пусти, ни шагу назад, братцы, родина не простит! Они нас тут нарочно держат, лишают фронт силы! Вперед, товарищи, за родину, за Сталина! Врачи куплены, они враги народа, они фронт лишают силы! Разбудил он всех, переполох был, прибежал хирург Вайнштейн, Сделал кротовую инъекцию. Тот слабо бился, хотя мог ударить очкаство так, что горбатый нос бы ему сразу выправил. Уснул он через десять минут. Вайнштейн сидел у него в ногах на койке, успокаивал. «Поспи, родной, поспи, скоро поправишься, вернешься на фронт. Только маму сначала навести, у тебя ж отпускной. Мы тебе продуктов на дорожку дадим, маме сахару привезешь. Спи, сынок, спи, милый». Когда Кротов почувствовал, что окреп стал сильнее, чем прежде, ночью пошел по нужде, заглянул в канцелярию. Обсмотрел, где лежат книги приема раненых и выписки. Прошел мимо коптерки, где хранилась форма и вещмешок. Вернулся, лег. Долго прикидывал комбинацию. Наутро начал подкатываться под сестричку. — Глашенька, — сказал он ей, когда выключили свет в палатах. — Девочка, ты меня только пойми, сердцем пойми. Вот у меня уже два провала в памяти было. А От, чего? от того, что ярость во мне, душит меня, Глаж. Милая девочка, дай мне одеться, я ж здоров, дай мне формуляр. Какой формуляр? Ну, бумажку на выписку. Глаша тихо засмеялась. А то еще какой-то такой формуляр, слово-то не наше. Бумажку я дам, а кто ж тебе, миленко, аттестат выпишет? Мне б только до фронта, там ребят накормят. Абрам Федорович говорит, что рано еще. Слабый ты. Он говорит, после Тифа горячка может быть. А ведь не дома ты, в Германии. А ну, свалишься на дороге. Снова тебя к нам вести. Возвратный Тиф есть, он прилипчивый, Меленко». Кротов тренировал себя день и ночь. «Меленко, Меленко, Гриша». Спасибо Тиф выручил. Сначала-то в горячке он на Меленко не откликался. А потом вспомнил уроки спецгоспиталя в Шварцвальде, где его от дефекта лечили, чтобы приметы не было, заикания. «Спокойно, Гер Кротов». Все хорошо, слова надо петь. Зачем торопиться их произносить? Слово так прекрасно, им надо любоваться, прежде чем произнести. Сначала ты пел, а как не получалось петь, там на кресло сажали, велели говорить. Если начинал челюстью трясти, ток включали. Рассчитали, на каких буквах заикается, тогда и включали. Все тело сводит, криком кричи, но говори так, как надо. Добились, вот ведь говорю, не заикаюсь. И к Меленко привыкну, к Грише. Только держать себя надо в кулаке, если в бреду не открылся. А вдруг открылся? Вдруг они смотрят за мною? И Глаша — это не Глаш никакая, а подсадная утка. Ничего, баба, какая она не есть, ночь мое время. А мне одна ночи нужна. Только с ней долго надо, она красивая. А тут одна маленькая очкастая глаз не подымает, застоялась. А кто на нее взор положит, на уродинку в очках? Глаш. А как эту очкастенькую зовут? Спросил он, которая Днем дежурит. Роско-то, татарочка, чего ты ее так очкастая? Она девка хорошая. Вы тут все красотки, а на нее никто и не смотрит. Одинокая она, друга нет? Она хирургом хочет стать, все возле Абрама ходит. Она возле вашего старого Абрама ходит, потому что рядом пусто, подумал Кротов. Бросит она кривоноса, как только мужиком запахнет. Уродинка, если ее пригреть, из огня каштан потащит. За завтраком он подозвал Розу, попросил «Сестреночка маленькая, у меня в глазах рябит, ты мне книжку, почитай, а?» И руку ей положил на колено, горячую большую руку. Когда его выпустили из палаты изолятора, он, по-прежнему шатаясь, всячески отыгрывал версию контузии, завел дружбу чуть не со всеми ранеными, слушал, каждое слово закладывал в память, говорил мало. Безрукому цигарку скрутит, лежачему с ложечки морсу даст. У Розы ведро выхватит из руки, та вся зардеет, идет следом, как собачонка. Аттестат он выкрал. Историю болезни, там, где было записано, когда поступил с контузией, и когда начался тиф, вырвал. Спустил в сортир. Вещи из коптерки тайком взяла Роза. Ушел он на рассвете. Сел на попутку, поехал к матери Миленко, В Осташков.